Глава 33. Старший брат. Самое интересное загадывать в будущее. Недаром так популярны гадалки, прогнозы погоды, книги по футурологии и политической аналитике. Любопытно же, а что будет дальше? Трудно ответить на этот вопрос. Поскольку главный закон футурологии гласит: предсказанное не сбывается. Так что если хотите, чтобы человечество жило долго и счастливо, на предсказывайте ему кучу ужасов. Собственно, ужастиками про будущее уже столько разной гадости напророчили, что безоблачное будущее человечества считай гарантированно. Впрочем, иногда предсказанное всё же сбывается. Это если автор углубится не очень далеко в будущее и верно уловил технические тенденции. Вспомним Жюля Верна. Большинство его предсказаний сбылось, потому что увлекался человек техникой, разбирался в ней. Я технар к тому же технарь вооружённые методологией общего эволюционизма, законы которого работают, чёрт побери. Некоторые предсказания я вам тут уже понаделал, в частности о том, что человечество расстанется со своим биологизмом. Ну или, скажем так, естественным биологизмом, Ведь генные модификации Homo sapiens хоть и биологичны, но вряд ли естественны. Что будет дальше после генных модификаций? Это мы попозже рассмотрим. А сейчас предлагаю обратить взор в самое ближайшее будущее, до которого буквально рукой подать и в котором ошибиться трудно во всяком случае мне Почему-то многие граждане полагают, что свобода невозможна без тайны личной жизни. Чем меньше о вас известно, тем более вы свободны. Наверное, кастанеды начитались. А если за всеми наблюдает старший брат? Какая же это свобода? сколько всяких кафок замеченных оруэлов об этом писали в полностью прозрачном мире, где ни от кого ничего не скроешь, свобода невозможна, таково убеждение большинства. Я же говорю по-другому. Свобода как раз возможна только в хрустальном мире. В частности, Свобода от комплексов. Одной из важнейших тенденций нашего времени является, на первый взгляд, безобидное стремление к тотальной чипизации. Микрочипы становятся настолько маленькими и дешёвыми, что их можно установить практически куда угодно: на бутылочную пробку, поздравительную открытку, подошву ботинка, пакет молока. Зачем? А очень удобно, в частности в быту. Вот вам пример. Фирма Hitachi представила публике самые совершенные на сегодняшний день микрочипы. Их диаметр всего 0,4 мм. Они предназначены для предотвращения воровства из магазинов и идентификации владельца. Ведь чипы можно вставлять абсолютно во все. В бумагу, в брелок с ключами, под ноготь. Эти чипы почти не видны невооруженным глазом. Еще пару поколений чипов, и они станут размером с пылинку. В Боннском научно-исследовательском центре «Цезарь» совместно с фирмой «Гудеир» Придумали вставлять микросхему размером в несколько квадратных миллиметров в автомобильную шину между протектором и кордом. Микросхема питается от высокочастотного сигнала, который излучает антенна в колёсной нише. И эта же антенна принимает сигнал от микросхемы. Микросхема следит за степенью и видом деформации шины и передаёт в бортовой компьютер автомобиля данные о давлении в шине, нет ли прокола и о состоянии дорожного покрытия. Она уже умеет различать асфальт, лёд, просёлочную дорогу, снег, воду под покрышкой. Компьютер, получив эти данные, корректирует работу двигателя и тормозной системы. Возможно, ещё до того, как эта книга выйдет в свет, шины с микрочипом поступят в продажу. А через несколько лет уже ничто не остановит проникновение микрочипов в наш быт. Ими будет насыщено всё. Как говорил когда-то архитектор Корбюзье: "Дом это машина для жилья". И эта машина становится всё более навороченной, всё более электронной. Вы ставите пакет молока в холодильник, и пакет своим микрочипом тут же сигнализирует холодильнику, какого числа произведено молоко и сколько его осталось в пакете. Холодильник собирает и обрабатывает информацию о упаковках всех продуктов, которые в нём хранятся а потом пересылает информацию в головной компьютер вашего дома и уже тот напоминает хозяину: молока осталось 147 мл, у паштета истекает срок хранения, заказать, во сколько доставить. И если хозяин говорит "yes", заказ уходит по сети в ближайший гипермаркет или даже уходят без хозяйского подтверждения по умолчанию. Всё зависит от того, насколько компьютер успел изучить привычки хозяина. Посыльный привозит продукты, хозяину останется только поставить их в холодильник. Тоже труд. В зубной щётке, унитазе, раковине установлены автоматические анализаторы, проверяющие слюну, кровь, кал и мочу. И если анализатор обнаруживает в спущенном унитазе раковую клетку или признаки избытка сахара в моче, он немедленно посылает тревожный сигнал в головной компьютер. Тот шлёт тревожную информацию в медицинский центр, где в соответствии с вашими генетическими данными начинают конструировать антитела лично для вас. И к тому времени, как вы помоете руки после туалета, в ваш компьютер придёт оповещение о том, что лекарство конструируется и сообщение о необходимости смены режима питания, плюс несколько вариантов возможного меню. Заказать? Во сколько доставить?